Ладно, свиток отложим в сторону. Ты на уроке идешь? Отрешенно поинтересовался я, вставая из кровати. Интересно, выдадут мне в библиотеке нужные книги или придется играть в отбирайку? Не думаю, что литература, касающаяся скрытых техник и возможностей слияния энергии, находится в общем доступе. Это же какие перспективы раскрываются перед магом, которому, в общем-то, плевать на цвет силы? Черпай откуда душе угодно и столько, сколько влезет. А еще неплохо бы почитать про векторные направляющие и основы комбинации. Рин молча закатил глаза к потолку и, тяжело вздохнув, посторонился, пропуская меня в коридор. Он тоже оказался в похожей ситуации. Его отец оказался столь же категоричен. И есть еще один момент. Эльфы до того, как вернуться из своего путешествия, считаются несовершеннолетними. Так что князь на вполне законном основании оставил сына в школе. Это не помешало светлому родичу приклеиться ко мне. С одной стороны, он не верит, что я останусь в стране, а с другой, вроде как, продолжает обучение. И даже под присмотром взрослого. Я-то, в отличие от него, уже официально совершеннолетний, так как могу самостоятельно менять и ипостась. А что годами не вышел? Ну, так получилось давних пор перемещаемся мы по коридорам именно в такой последовательности. Я прокладываю и расчищаю путь, а он прикрывает спину, иначе рискуем никуда не попасть. Все-таки врожденное воспитание не позволяет родственнику молча отодвинуть особо приставочую девушку в сторону или нахально оттоптать ей ноги. Кстати, о девушках. Надо не забыть прихватить Элия. «Угу, кажется, не один я резко засобирался». Только меня остановил отец, и теперь придется играть ту же роль, но только для темной. Пыль стояла не просто столбом, а целой колоннадой из храма Доргия. «И куда мы собираемся?» – ехидно поинтересовался я, подпирая плечом косяк. «А разве ты не...» Элли удивленно застыла на месте, осматривая мою экипировку. «Ну да, одет не для путешествия, фолиант под мышкой». Тугая трубка скатанных свитков за поясом. И вообще, мальчик-ботаник готов к обучению. Я как раз таки да, а вот ты явно нет, передразнил ее я. Скоро урок начнется, а ты еще не собрана. Какие уроки, едва не взвыла она. Рин, перевела на взгляд на эльфа. Ну хоть ты ему скажи. Ха, нашла кому. По-моему, Диран прав, спокойно ответил тот. «Элия, пошли!» Я настойчиво потянул девушку за собою. Она некоторое время пристально смотрела на мое лицо, а затем молча сгребла со стола свитки и отправилась за нами. Не знаю, что она разглядела на моей физиономии, но больше вопросов не последовало. В аудитории царил хаос. Студиозы суметались, бурно обсуждали последние известия и рвались грудью встать на защиту Отечества – Причем каждый из них мнил себя чуть ли не токереном. Рассказать бы им, чем все тогда закончилось, так ведь не поверят. Национальный герой как-никак, а для нас именно что никак. Естественно, на фоне всей этой истерии невозмутимые рожи нашей троицы выделялись как дуб в пустыне. Разумеется, подобное поведение не осталось незамеченным местными бурными, я бы даже сказал, буйными патриотами. Сперва это выражалось недовольных взглядах. Затем в перешептывании за спиной. Под конец от особо нетерпеливой группки, уже провозгласившей себя то ли обществом спасения, то ли содружеством утопления, отделился представитель и решительно направился к нам. А разве вы не собираетесь положить свои жизни на алтарь Отечества, идти на защиту земель от коварного врага? потетично провозгласил он, сверля нас пламенным взором. Да, я бы непременно устрашился, если бы не пытался сдержать рвущийся наружу смех. Пафос у этого детеши Такирена вылился в безглевый фальцет, а вместо внушающего трепет взора обнаружились выпученные, как у голодавшей совы глаза. Все это в купе с потугой на внушительную позу не вызывало ничего, кроме хохота. Не -а, Затолкав рвущийся наружу смех как можно глубже, ответил я. Аудитория настороженно замерла. Но прежде чем она взорвалась негодующими криками, я успел добавить. Предпочитаю положить на алтарь Отечества как можно больше жизни врагов. Главное сдержать нездоровое хихиканье и не уточнять, что отечества у нас разные. К моему удивлению случилось невиданное. Присутствующие задумались. «И не могли бы вы не мешать нам учиться?» Внес свою медную монет Рин, оторвав ленилый взгляд от книги. «Или вы хотите погибнуть, перепутав на поле боя огненный шар и лесную молнию?» «Уй, ел!» «Даже я их иногда путаю. Выглядят они практически одинаково, а вот защищаться от них надо по-разному». Парламентер позорно бежал с поля боя, теряя знамена и достоинства. Зато пришедший вскоре преподаватель непритворно удивился царящей тишине и рвению, с которым знания у него буквально выдирали. Ну что ж, первый шаг сделан. Теперь надо разобраться с библиотекой. Необходимые мне книги выдали без вопросов. Правда, по основам слияния ничего не нашлось. А вот по векторным направлениям и комбинированию кое-что обнаружилось. Это были учебники – Первый том для третьего курса, а второй для пятого. Кроме того, пришлось искать дополнительную литературу исключительно по названию. Понять, что же на самом деле находится в книге, можно будет позже. Единственное, что записали их в личный список, который заводился на каждого студента и велся все то время, пока он и учился в школе. С одной стороны, это не очень хорошо. Просто потому, что я бы не хотела разглашать, какие именно книги мне нужны. Можно было бы тихо навесить метки вызова на нужные тома и, оказавшись в своей комнате, призвать меченые предметы, но я не стал этого делать. Во-первых, в само книгохранилище нас не пустили. А во-вторых, не думаю, что ректор спокойно отнесется к такому самоуправству. Привлекать же лишнее внимание, особенно сейчас, не хотелось. А с другой могло быть и хуже. Например, выдача книг только по личному распоряжению преподавателя – или еще какие-нибудь заморочки. Друзья внимательно изучили корешки книг, оценили их количество, переглянулись и решительно направились за мной. Видимо, отставать в деле поглощения книжной премудрости им не хотелось. Правда, подобный энтузиазм почему-то не понравился ректору. Не знаю, догадался он или просто перестраховался, но ненавязчивое внимание стало ощущаться. Ну и пусть, все равно решение я уже принял. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но есть у нас одна фамильная черта. В широко доступных источниках она зовется целеустремленностью, а дома – попросту упертостью. Если кто-то из нашей семейки поставит перед собой цель, то даже хребет не остановит упрямца. Он его просто под корень строит но своего добьется. Пусть даже не сразу, пусть не с первой попытки, но получит то, чего хочет. Помимо этого, я стал замечать за собой еще одну странность. Мне перестали перечить. Нет, не то, чтобы я везде и всеми командовал, а они отбивались руками и ногами. Но теперь стоит мне высказать даже не приказ, а пожелание, как вокруг молча его выполняют и не возмущаются. Это греет душу, но в то же время как-то неуютно. Отец как-то рассказывал об этом Терри, когда тот в очередной раз смылся куда-то воевать. Мол, это происходит из-за того, что властелины немного подавляют находящихся рядом. Сущность у нас такая, властная. Да и кровь божества не последнее дело. Не то, чтобы пришел папочка под город, попросил, будьте так любезны, сдайтесь, пожалуйста, и ему тут же открыли ворота. Это, конечно, бред полнейший, такого нет и быть не может. Хотя, если придет со всей армии, не только откроют, но и ковровую дорожку постелят. Но это мелочи. Так вот, при личном общении с представителями клана Гартаркхан воля собеседника несколько подавляется. И отказать нам просто невозможно. Но так происходит только если мы давим, как говорит отец. То есть настаиваем, требуем. Хотя бы просто внутренней чего-то. Правда, получается это не всегда. Да если просто общаемся, то это свойство отсутствует как таковое. Впрочем, наверное, именно так и становятся властелинами. Эх, и почему дед так не вовремя ушел? Да, ему, конечно, там лучше, но кто мне теперь все расскажет? Глуп признаваться, но я по нему скучал. Таркеранг Эрваль-Илдейс всегда считал, что великий император не только мудр, но и дальновиден. Впрочем, мнение это никогда никем и не оспаривалось. Самой биц в армии не находилась, да и не в армии тоже. Сноска. Таркеранг – воинское звание в Благозимье, примерно соответствующее маршалу. Конец сноски. На памяти Таркеранга Было как минимум четыре случая, когда за теми, кто осмелился косо глянуть на правителя Благоземья, являлась пятерка адептов крови. Никого из бедняк больше никогда не видели. Поэтому сановники даже думать старались осторожно и с оглядкой. С другой стороны, такой масштабной военной кампании они еще не знали. Уже давно под ланью императора лежала вся земля Благоземья. А здесь целый новый материк, хотя несколько дней назад проскользнул среди министров слух, что когда-то это была их родина, с которой коварные враги выгнали их предков. Но тут у думающего человека могла возникнуть уйма вопросов, ответы на которые не радуют. А где-то в другой точке высадился корпус Таркеренга Галлита. Ну и как не сказать о славных адептах крови, денно и ночно заботящихся о благе подданных императора. С каждым корпусом шло не менее 10 звеньев, но кто знает, сколько их было на самом деле. Так вот этот, <coughs> несомненно, великих достоинств верный слуга императора Галлетт каждый вечер хвастался своими победами. Хотя на его месте лучше промолчать, нежели заговаривать о подобном. Можно подумать, что Эрваль не знает, кому на самом деле принадлежат тактические решения, которые приводили Таркеранга к победам. Единственным несомненным достроенством Галлета являлась его абсолютная и даже какая-то извращенная верность императору и адептам. Точнее, адептам, а потом уже всем остальным, в том числе и императору. Хотя на словах «О, поговорить коллега Таркеранг умел, да еще как!» Интересно, а если бы не было амулетов крови, при помощи которых все командование могло общаться между собой – Как бы этот говорун хвастался? Гонцов бы стал? Да половина армии тогда бы в гонцах ходила, поскольку задействовать своих людей в подобном деле Эрваль не стал бы. А так приходилось постоянно терпеть ижевечерние восхваления и пустопорожние разговоры. Откажешься их слушать, и может возникнуть вопрос о благонадежности отказавшегося. На данный момент достижения Галлета были просто огромные. Выражались они в нескольких брошенных деревнях, которые воинство заняло, не встретив никакого сопротивления. Правда, в них почему-то нашелся немалый запас вина. Хорошего вина. Из-за чего однодневный отдых растянулся дня на три. И рвали подобное положение дел сильно настораживало. А еще больше удивило поведение адептов. Неужели даже они не задумались, почему происходит именно так? Но вроде бы нет – Кровные тоже были заинтересованы в остановке. Что-то они там решили исследовать и проверить. Правда, когда увидели, чем занимается все войско, лечить от похмелья никто не стал. Войска Жирвали уже в первый день наткнулись на местную заставу или какое-то подобное укрепление, после чего выяснилось, что хоть на этой земле и нет адептов, но все равно местное население может преподнести сюрприз – смертельный. Воины императора сперва недоуменно смотрели на фигуру в балахоне, машущую руками на стене укрепления. А когда земля под ними вздыбилась от взрыва, то недоумение быстро сменилось паникой. Потом со стен полетели молнии, огненные шары и просто горящие стрелы. О том, что на новом, или старом, как посмотреть, материке применяется магия, столь отличной от классической магии крови, Таркеранга предупредили. С одной стороны, это было хорошо. Получалось, здесь никто не знал о том, как применяется магия захватчиков. А с другой, они сами оказались мало подготовленными к борьбе с новыми стихиями. Таркеранг срочно распорядился послать за адептами. Тем потребовалось почти полчаса, чтобы провести ритуал познания крови и подавить вражеский огонь. Стоила же эта задержка наступающим очень дорого. Взять живьем никого не удалось – Когда передовые отряды вошли в захваченную крепость и рассредоточились по ней, последний из защитников в самоубийственном порыве взорвал ее. Ирваль не мог понять, как это произошло, но мощное каменное укрепление немного приподнялось над землей и с пробирающим до костей голым ухнуло вниз, погребая под собой неосторожных захватчиков. Хотя в масштабе корпуса потери выглядели незначительными, Но Таркерангу стало не по себе. Да, какие-то сведения были предоставлены. Но если исходить из них, то здесь их не ждало практически никакого сопротивления. Реальность же несколько отличалась от первоначальных планов. Нет, никто не укоряет адептов. Великий императору упасе обвинять их в каких-то просчетах. Но, честно и откровенно, Эрвалю здесь не нравилось. Он просто не верил в те радужные картины, которые рисовали посланцы императора. Хотя бы просто потому, что не старался поставить противника ниже себя. А сам он за свою землю сражался бы ожесточенно.